специализирующегося в рамках СЭФ на производстве оборудования для крупных электростанций, это стало делом реальным. Правда, 1979 год, 3 октября. На электростанции трудится около 100 специалистов ГДР, прошедших соответствующую подготовку в Советском Союзе. Один из них Геральт Ханфельд, молодой инженер-энергетик, выпускник Киевского политехнического института, высказал такую мысль. В нашем сотрудничестве общий язык – это не только взаимное владение русской и немецкой разговорной лексикой. Это прежде всего четкое взаимодействие в совместной работе, плодотворный обмен рационализаторскими идеями. Здесь на тепловой электростанции Боксберт хорошо видны и новые масштабы специализации и разделения труда, рожденные в ходе строительства. Так, если на первых порах энергоблоки полностью комплектовались из советского оборудования, то на объектах третьей очереди советские турбины уже питают пар от котлов, изготовленных в ГДР, а установки для удаления золы поставлены Венгрии. Год от года углубляется социалистическое разделение труда. Ведь одно дело, когда каждая из братских стран делает для себя весь набор машин и оборудования, что требует больших капиталовложений и много времени. Другое, когда каждая выпускает определенные виды продукции не только для себя, но и для своих партнеров. При этом разделение труда между странами доводится до поузловой и по-детальной специализации. Такая организация увеличивает серийность производства, снижает расходы, повышает рентабельность производства. Взять, к примеру, вагоностроение. Эта отрасль ГДР обеспечивает потребности не только своей республики. В Советский Союз уже отправлены несколько тысяч изотермических вагонов, изготовленных на заводе в Десау. Когда-то этот завод выпускал десятки различных видов продукции, что было и дорого, и неэкономично. Благодаря специализации только на выпуске вагонов он превратился в первоклассное, высокорентабельное предприятие. Надежно обеспечено крупными заказами и другое специализированное предприятие ГДР. Завод в городе Герлице выпускающие пассажирские вагоны. Спальный вагон, который герлицкие специалисты сконструировали вместе с советскими инженерами, отличается высокой комфортабельностью. ГДР получила возможность с большей отдачей использовать свои производственные мощности для выпуска пассажирских и эзотермических вагонов, благодаря тому, что СССР взял на себя производство мощных тепловозов и электровозов. Подобная специализация распространяется и на другие отрасли промышленности. ГДР экспортирует в СССР значительную долю продукции судостроения, автоматических телефонных станций, запоминающих устройств на магнитной ленте, счетно решающих машин. Специализация влияет и на структуру советского экспорта. СССР все в больших объемах поставляет в ГДР электронные изделия, станки и оборудование, которые играют важную роль в расширении производства и реконструкции предприятий энергетики и металлообработки, а также в области сельского хозяйства и транспорта. Большое значение приобретает эффективное использование сложившегося у нас ГДР взаимодействия в отраслях народного хозяйства, связанных с агропромышленным комплексом. В конце прошлой пятилетки На поставки из ГДР приходилось более 40% всего советского импорта сельскохозяйственных машин и оборудования, почти 24% оборудования для пищевкусовой промышленности, около 53% холодильного оборудования, большое число установок для производства минеральных удобрений и так далее ГДР специализируется на производстве и поставках, в том числе в СССР, корба уборочных картофели уборочных зерносушильных и зерноочистительных машин доильных агрегатов. Кроме того, советское сельское хозяйство получает из ГДР химические средства защиты растений